Глава восьмая. В воздухе витает запашок яичного салата, свободных столиков нет и в помине, а стены выкрашены в цвет кошачьи блевотина. Но после такого насыщенного утра я рад, наконец, оказаться в столовой. Ой, простите, в кафетерии. Какое же дурацкое слово. «Поверить не могу, что мистер Росса сделал тебе выговор», говорит Тедди. «Это у него впервые за год». «За нашим столиком сидит Честер», — говорит Тедди. «Да ты звезда!» «Круто! О, черт!» «И правда, Честер устроился на моем месте, склонившись над столом, словно пещерный человек из учебника биологии». «Ну что, хихикаю я. Давайте вежливо попросим его подвинуться. А-ха-ха!» «Да уж, все мы прекрасно знаем, что Честера лучше ни о чем не просить» если, конечно, у вас нет пары лишних зубов. Этот парнишка однажды поколотил своего тренера по управлению гневом. Найти свободное место сродни настоящему испытанию. Давайте пробежимся по вариантам. Столик качков. Отличное место, если вам нравится получать тычки и или подзатыльники. — Ты будешь дать свои чипсы? — Приветствую, Леди. Неприступная крепость, ледяной взгляд — «Исчезни!» «Можете попробовать пробраться, но шансов у вас нет!» «Средиземья!» «Причудливый мир, в котором обитают странные и даже пугающие существа!» «Хочешь поиграть в викторину, эльф-квест?» «Чего?» «Мы решили присесть рядом с нашим хорошим другом Тоддом!» «Тодд, дружище!» «Меня зовут чат «Упс, прости, чувак!» «Не забыть, пухлика с рыжими волосами и веснушками!» «Зовут Чат, а не тот». «Что читаешь?» — спрашивает Фрэнсис. «Полное собрание мировых рекордов», — отвечает Чат. «Хм, мировые рекорды, — говорите?» «Кажется, то, что надо». «Ребят, у меня возникла еще одна блестящая идея!» «Что значит еще одна?» — хихикает Фрэнсис. «Я игнорирую его сарказм и достаю из кармана свое предсказание». «Тут не написано «ты превзойдешь всех в школе номер 38», — поясняю я. «Тут написано «ты превзойдешь всех». Если я установлю мировой рекорд, то превзойду всех в мире. Я принимаюсь листать книгу Чада. Тут просто должен быть какой-нибудь рекорд, который я смогу побить. Надо просто хорошенько поискать. Самые длинные ногти? Ну уж нет. Больше всего татуировок? Не думаю. А тут есть номинация за самую дурацкую прическу, спрашивает Тедди? «Заткнись», — говорю я. «О, вот оно!» «Скоростное поедание!» «Скоростное поедание?» — сомневается наш скептик Фрэнсис. «Смотрите, тут парень съел 60 хот-догов за 10 минут, а этот — 45 кусков пиццы. Но у нас нет 45 кусков пиццы. Спасибо, капитан Очевидность. Что же мне такое съесть для рекорда?» «Мы усиленно напрягаем мозги, и тут нам на глаза попадаются ребята, которые собираются сдавать подносы». «Стойте, подождите!» «Я не слышу, что говорит Фрэнсис, но спустя несколько секунд он возвращается за столик со стручковой фасолью». «Фасоль?» «У нас есть куча фасоли, говорит Фрэнсис. «О да!» — подхватывает Тедди, — «потому что никто ее не ест». И тут Фрэнсис и Тедди подрываются с места и начинают носиться по столовой, донимая всех вопросами — Можно забрать твою фасоль? Ты будешь есть свою фасоль? Прежде чем я успеваю что-то сказать, на моем столе уже высится Эверест из фасоли. Сто порций. Ух! Стойте! Она же мерзкая, говорю я. Выглядит скользкой. Прекрасно, говорит Фрэнсис, значит, быстро проскочит. Но я совсем не голоден, слабо протестую я, «Давайте отложим до завтра». «Не-а». «В твоем предсказании сказано, что ты всех превзойдешь именно сегодня. Сегодня. Сегодня!» «Этот мировой рекорд уже не кажется мне такой уж клевой затеей. И как я так снова вляпался?» Вокруг собирается толпа. Фрэнсис устанавливает секундомер. Чует мое сердце, что пути назад нет. На старт. Внимание. Марш!» Я загребаю пригоршню фасоли и забрасываю в рот. Я жую. Раз, два, глоток, и холодный сок стекает у меня с подбородка. На вкус омерзительно, но проскальзывает и правда быстро. Я зачерпываю еще. Чавк-чавк, чавк чав чавк, чавк, и еще, и еще. 52 секунды, 53 секунды, 54, 55, 56, 57, 58. Одна минута прошла, осталось девять. Одна минута. Я ем всего лишь одну минуту. Ох, что-то мне нехорошо. Ешь, ешь, ешь, толпа подбадривает меня, но это не помогает. Меня подташнивает, кружится голова. Мне уже повсюду мерещится полупережеванная фасоль. Плевать уже на мировой рекорд, хоть бы меня не вырвало на глазах у всех школы. Нейт! <связь> ох, ох, знакомый голос. Красная тревога. Опасность, директор Николс, опасность. С утра, когда я в него врезался, он был весь такой милый и приветливый, но сейчас от его дружелюбия не осталось и следа. Мой желудок делает тройное сальто. И что это вы тут делаете? Хм, я хочу что-нибудь сказать, но с набитым ртом получается полная ерунда. Я пытаюсь проглотить фасолевый комок, но он слишком большой и застревает. У меня в горле. Ну и. У меня нет выбора. Я наклоняюсь к столу и стараясь вести себя, как ни в чем не бывало, выплевываю фасоль. Фу-ладно вам народ, расслабьтесь. Не так уж это и мерзко. Горка пережеванной зеленой фасоли не сильно отличается от горки непережеванной зеленой фасоли. Кажется, директор и сам немного позеленел. — Я просто это обедаю, говорю я. — Обедаешь? — повторяет он. — С группой поддержки из всего шестого класса? Хм, я очень зрелищно ем. — Что ж, с этой секунды обед официально закончен, — рычит директор Николс и смотрит на разбросанную постулу и полуфасоль. — И убери за собой. Он направляется к выходу. И за мгновение я вдруг понимаю, что сейчас случится что-то нехорошее. Все происходит, как в замедленной съемке, но я ничего не могу поделать. Нога директора Николса приземляется аккурат в лужицу склизкого фасолевого сока. И вжик-бумс! Я стою и не понимаю, жив он или мертв. «В мой кабинет. Живо. Мне повезло, он жив. И вот теперь мне действительно нехорошо».